Темнота, входящая основным элементом в но и рождающая своеобразную красоту, в наше время создает какой-то особый мир теней, который можно увидеть лишь на сцене. Но в старые времена этот мир не был разобщен с реальной жизнью. Темнота, царящая теперь в но, прежде царила в каждом жилище японца. О узор и окраска костюмов, если и не были столь праздничными в быту, то в общем были схожи с узором и окраской одежды придворной аристократии. и владетельных князей Даймё. Когда я думаю об этом, я представляю себе, насколько красивее, сравнительно с нами, одевались прежние японцы, особенно в период междуусобных войн и эпоху Мамайама, когда представители военного сословия, буси, носили пышные великолепные одежды. Рисуя в своем воображении эту эпоху, я всецело нахожусь во власти ее очарования». Поистине в драмах, но демонстрируется высшая форма нашей мужской красоты. Какой мужественностью, каким величием были проникнуты фигуры наших старинных воинов, выступавших на полях битв, одетыми в эти пышные су, даймон, камиссимо, с цветом и блеском которых так гармонировали их черные с медно-красным отливом скулостые лица, отшлифованные ветрами и дождями. У всякого, кто наслаждается зрелищем, но С этим чувством наслаждения связаны в какой-то степени и такого рода ассоциации. Представляя себе, как этот мир красок, развертывающийся на сцене, существовал когда-то в действительности, зритель черпает удовольствие не только в игре артистов, но и в том очаровании, какое навевает старина. Рядом с драмой и ног классический театр кабуки в этом смысле представляет мир обмана, не имеющий никакого отношения к нашей подлинной национальной красоте. Кто может хоть на минуту поверить, что женщина в старину имела тот облик красоты, какой показывают нам на современной сцене кабуки? О красоте же мужской и говорить нечего. Правда, женские роли и в драме но далеки от действительности, так как исполняются в масках. Но женщины, выступающие в драмах кабуки, совершенно не дают чувства реальности. В этом виновато чрезмерное яркое освещение современной сцены кабуки. в старину, когда сцена освещалась несовременными средствами, а свечами или керосиновыми лампами, дававшими слабый свет, женщины, выступавшие на сцене, казались вероятно более близкими к действительности. Часто приходится слышать сетования театралов на то, что в настоящее время нет уже таких артистов кабуки, исполняющих женские роли, какие бывали прежде. Я думаю, что объяснение этого следует искать не в том, что снизились качество артиста. или деградировала их наружность. Если бы знаменитых артистов старых времен Кабуки заставили играть в современных условиях ярко освещенные сцены, то твердые линии мужского лица давали бы себя знать так же, как и у современных артистов. Прежде эти линии скрадывались темнотой. Я почувствовал это особенно сильно, когда увидел артиста Байко в последнюю пору его жизни в роли девушки Окару. Мне стало ясно, что Ненужный излишний свет, подаваемый на сцену, убивает кабуки. По словам одного моего знакомого из Осаки, знатока кукольного театра Бунраку, в эпоху Мэйдзи, когда еще долгое время пользовались ламповым освещением, оно создавало гораздо больше настроения, чем освещение электрическое, которым пользуется этот театр теперь. И все-таки для меня кажется гораздо более естественным даже лицо марионетки из кукольного театра Бунраку Нежели лицо артиста Кабуки, загримированного женщиной, а если бы действительно лицо куклы освещалось еще тусклым светом лампы, то присущая марионетке некоторая грубоватость черт лица смягчалась бы, а неизбежный глянец, которым отливает краска, покрывающая лицо куклы, был бы затушеван, рисуя в своем воображении ту поразительную красоту, какая была свойственна старинной сцене. Я не могу без горечи думать о переживаемом ею в настоящее время упадке.